Глава 777. Бессмертный зари. Не побоишься со мной сразиться. Манхау, словно пылающий метеор, приближался к старику в наряде шкур. Он выставил указательный палец, и восьмой заговор заклинания демонов пригвоздил дрожащего старика к месту. В следующий миг Манхау с силой вонзил руку ему в грудь. Це и кровь! Духовные меридианы! Старик своем отлетел назад. Его тело усохло, а часть культивации была силой из него вырвана. Он быстро прикусил язык и сплюнул немного крови. Кровь увеличилась в объемах прямо в воздухе, превратившись в огромный кроваво-красный треножник, который он ударил в Манхау в попытке сбросить его с хвоста. Манхау холодно хмыкнул и сжал руку в кулак. Его удар по треножнику нес с собой силу ци и крови, энергию десятков тысяч практиков и даже силу самого старика. Поле боя сотряс чудовищный взрыв, треножник разбился на части, кулак Манхау прошел сквозь останки треножника, после чего его растопыренные пальцы, словно как лапа вонзились в лицо старика. С рокотом кровь цы, духовные меридианы начали быстро покидать тело старика. Тот закричал от боли и оттолкнул руками Манхао, однако Манхау растворился в воздухе и возник уже за спиной старика. Его рука обрушилась уже на спину старика. Спасите меня! закричал старик. Ужас парализовал его разум. Никто тебя не спасет! прошипел Манхао. Его голос был холоднее льда. Как вдруг появился лист? Причем не один лист, а целое множество. Искрясь светом они спикировали вниз. Возникшая новая аура была отлично знакома Манхао. Над полем боя раздался холодный женский голос. Что если я его спасу? Листья затрепетали над землей южного предела, листопад закружился в воздухе, превратившись в образ женщины. Она носила пестрый наряд и источала практически осязаемое экзотическое обаяние, которое приковывало к ней взгляды окружающих. Однако это была немиловидная девушка, она была женщиной, матерью запредельные лилии бессмертный Зари. Она подняла руку и указала пальцем на Манхао. Вокруг него внезапно возникло множество ветвей. Они быстро росли и сплетались вместе, создавая клетку, которая грозилась полностью запечатать Манхао. «Ты показалась во время битвы за секту кровавого демона, и вот теперь здесь! Проваливай!» Глаза Манхао кровожадно блеснули, а его культивация засияла силой, сотворив вихрь, который сумел пробить дыру в сходящихся ветвях. Манхао молниеносно вылетел из клетки и помчался к старику. Бессмертный зари холодно рассмеялся и взмахнул рукой. Призванный ей семицветный листок залило радужное свечение, а потом он был послан в Манхау. Хоть разум Манхау и дрогнул, он не сбавил скорости и продолжил гнаться за ослабевшим стариком. Быстро его настигнув, он накрыл ладони его макушку и спокойно произнес: «Душа!». Из горла старика тотчас вырвался полный боли крик, его тело задрожало, мышца рта парализовала, глаза выкатились из орбит. Манхао быстро поглощал его душу, которая выделялась у старика из носа и рта в виде множества тонких струек дыма. «Совсем не страшишься смерти?» – угрожающе спросил о Зари, при этом ее глаза недобро сверкнули. Семицветный листок увеличил скорость, в считанные мгновения он почти достиг Манхао. Манхао схватил старика и силой швырнул его на листу. жутким грохотом тело старика взорвалось, он погиб и телом и душой. Манхау тем временем отступил. Несмотря на некоторую бледность, он поглотил всю культивацию старика, а также всю ци, кровь и душу, поэтому сейчас его переполняла невероятная сила. Приняв на себя удар Листа, он был вынужден отступить, однако эта атака не смогла ранить его. Когда Лист сделал вираж и пошел на второй заход, его глаза кровожадно блеснули. Из треножника молнии вырвались электрические сполохи, В следующий миг он уже поменялся местами с одним из экспертов пика поиска Дао, старухой, которая сражалась с духом пилюли остальными. Очутившись в другой части поля боя, старуха изменилась в лице. Семицветный лист застыл на месте, а потом вновь взял курс на Манхао. К этому моменту Манхао уже добрался до патриарха Сун, вместе с которым они атаковали одного из близнецов-вампиров. С грохотом старик-вампир в белом халате сплюнул полный род крови, Пока он отступал, семицветный лист приближался. В очередной электрической вспышке Манхау переместился в центр вражеской армии внизу. Великая магия кровавого демона мгновенно раскрылась, накрыв тысячи практиков. Цей край духовные меридианы и души вырывались из их тел под их душераздирающие вопли, а потом Манхау вновь исчез. Он уже давно научился мастерски управляться со своим треножником молний. Эксперты пика поиска да, в небе опешили. «Проклятие!» «Что это за магический предмет? Треножник молний? Этого Манхау слишком трудно поймать! Мерзавец скользкий уж! Действия Манхау в бою были непредсказуемы, его атаки безжалостны, что сильно потрясло его врагов. К этому моменту в их головах он стал главным врагом Северных Пустошей. Он был настолько опасен, что они хотели расправиться с ним как можно скорее. «Я позабочусь о нем, спокойно сказала Бессмертный Зари. Ее глаза засияли семицветным светом, он накрыл все поле боя, судя по всему, в попытке его запечатать. У тебя весьма загадочная игрушка, сказала она немногим позже. Я не могу полностью ее запечатать, однако мне под силу замедлить скорость транспозиции. Давай, попробуй использовать ее! После этих слов она начала надвигаться на Манхао. Вместе с этим на него навалилось мощное давление, к тому же за спиной женщины раскрылась семицветная запредельная лилия. Цветок раскачивался из стороны в сторону, запредельно красивый и в то же время полный бесконечного зла. Манхао сохранил спокойствие, не став раскрывать свои эмоции врагу. Он убрал треножник молнии и вытащил кроваво-красную марионетку размером с руку. Марионетка вспорохнула с ладони Манхао и начала увеличиваться в размерах. Достигнув высоты в 30 метров, она вспыхнула невероятной аурой. Небо заполонили яркие вспышки, облака заклубились. Это была аура Бессмертного. Не истинного Бессмертного, а лже-бессмертного. И все же это все равно был Бессмертный. Бессмертный Зари впервые с момента своего появления изменилась в лице. Эксперты пика поиска ДАУ пораженно застыли. Марионетка являлась главным козырем военного союза секта Одинакового Меча, Золотого Мороза, Черного Сита и Клана Ли, которые они использовали во время осады секты Кровавого Демона. Если бы не своевременное появление патриарха Кровавый Демон, они бы одержали победу. Вместо этого патриарх Кровавый Демон убил патриарха Секты Одинокого Меча, а потом внес изменения в марионетку, чтобы ее мог использовать только Манхао. Она стала наградой за достижение пятой ступени великой магии кровавого демона. Во вспышке света Манхао слился с 30-метровой алой марионеткой. Спустя мгновение ее потухшие глаза вспыхнули зловещим светом. Прямо как глаза самого Манхао. Взяв марионетку под контроль, Манхао приказал ей встать. Поразительная аура бессмертного прокатилась по полю боя, превратившись в ударную волну, которая заставила отступить ошеломленных практиков северных пустошей. Что до практиков южного предела, их боевой дух воспрянул, и они начали скандировать имя Манхао. От их криков даже задрожала земля. «Бессмертный зари! «Не боишься со мной сразиться?» Манхау взмыл в небо и направил свой перст на Бессмертного Зари. Звук его голоса был подобен громовому раскату. От возникшего давления начало трескаться пространство, а земля внизу покрываться трещинами. В следующий миг над широким полем занялся черный ветер. Бессмертная Зари ничего не сказала, но ее глаза засияли загадочным светом. Когда она подняла свою изящную руку, Введение запредельной лилии у нее за спиной прошло сквозь тело и поднялось в воздух. Щупальца цветка зашевелились в каком-то причудливом танце, а потом устремились к Манхао. Манхао холодно хмыкнул. С марионеткой под его контролем он чувствовал себя так, словно установил связь с небом и землей. Взмах руки и небо затянули черные тучи, молнии начали градом бить вниз, превратившись в озеро молний, которое объело запредельную лилию. «Обычный лжебессмертный» холодно сказала бессмертной Зари, покачав головой. «Если ты используешь ее, то посеешь корму с кланом Дзе. Внезапно она исчезла и возникла прямо перед Манхао. Она резко подняла руку, а потом рубанула вниз. Яркая семицветная вспышка превратилась в семицветное солнце, которое взорвалось перед Манхао. Поле БС сотряс мощнейший взрыв, даже эксперты пика поиска Дао были отброшены назад. Старуха была первой, кто бросился бежать, но тут Сунь Тау из секты Пурпурной Судьбы превратился в луч могущественного света и полностью окутал ее. Ее отчаянный крик эхом разнёсся по округе. Мое тело обратилось в прах, и мне становится все труднее и труднее держаться!» Прогремел голос Сунь Тау из сияющего света. «Перед смертью я заберу эту старуху с собой! Собратья Даосы. я искренне надеюсь, что вы одержите победу! наставник.» Обратился он к духу пилюли. «Я больше не смогу быть вашим алхимиком-подмастерьем, под как и не смогу видеть обретение вами бессмертия!» Сияющий свет взорвался, вопли старухи из северных пустошей внезапно оборвались, свет залил все вокруг, даже Манхау и бессмертного зари. Манхау почувствовал боль в груди. Когда свет потускнел, Сунь Тау и старухи нигде не было видно. Дух пилюли задрожал, а потом по его щекам побежали слезы. Он поднял голову к небу и горько засмеялся. Внезапно на его теле вспыхнуло множество магических символов. Один за другим они начали разбиваться, за пару мгновений больше половины из них не стало. Одновременно с этим культивация старика поднималась вверх, больше он не находился на средней ступени поиска Дао, он пробился на позднюю ступень поиска Дао, а потом совершил еще один прорыв на пик этой стадии. Он не мог разбить магические символы одной лишь силой воли, Это произошло только из-за охвативших его сильных эмоций. Теперь, когда дух Пелюли зашел на пик поиска Дао, от него начала исходить незнакомая аура. Изменился даже его облик. Теперь он выглядел как статуя совершенного Пурпурный Восток, стоящая снаружи секты Пурпурной Судьбы».